Глава седьмая Тося была совсем легкой. Если бы была она еще такой же и по характеру, то цены бы ей не было. «А я тебе говорила, что ты невыносим?» – тихо сказала она. «Сейчас кто-то договорится и спикирует вниз». «Ну уж нет, неси раз взялся», – произнесла Антонина и чмокнула в щеку. Я развернулся в сторону высотки. На подходе к зданию пришлось Тосю поставить на ноги, чтобы она могла пройти в узкие двери. «Саша, я там никого не знаю», — прорычала мне в ухо Тося, которая собиралась уже сбежать, когда мы вошли в здание высотного снаряжения. что же, у тебя целый журнал заведен, где все записаны, через тебя каждый летчик проходит, так что взбодрись», — сказал я, обнимая Антонину за талию и подталкивая к нашей комнате. «Ой, нет!» — развернулась Тоси и направилась к выходу. Я успел ее подхватить под локоть и развернул к себе. «Саш, я пойду. Там эти ваши мужские разговоры, обсуждения, сплетни...» «Ничего подобного. Все адекватные, не отмахнулся я, но тут же меня кто-то подставил из коллег, чей-то голос донесся из комнаты. «Размер третий. Булочки ровные, упругие, а голос такой, что у меня готовность номер один была тверже камня». Тося прищурилась и с укором посмотрела на меня. «Вот, а я о чем тебе и говорю, озабоченная!» «Тося, так это же он про несение боевого дежурства, а ты сразу ниже пояса думаешь!» Улыбнулся я, и мы вошли в комнату. В этот момент история о третьем размере и готовности номер один обрела и рассказчика. Им оказался и Джон Ридович. Видимо, под воздействием сильнодействующего зелья у Петрова язык развязался. «Я ее как взял и как... Э, ой, эм... Э, ну, обнял, как короче», — оборвал рассказ Кеша, когда увидел, что я не один. В комнате стало тихо. Не каждый день на Сабанту и приходит дама. «Прошу жаловать, любить не обязательно», — сказал я и представил Антонину. Тося покраснела, но тут же слово взял Занин. «Товарищи, еще один орден за нашим столом», — сказал Занин, указывая на Белецкую. Все и так знали Тосю, но лишняя порция аплодисментов ее честь была кстати. Антонина хоть немного приободрилась. Я отодвинул стул, приглашая Тосю сесть рядом со мной, а Логойко организовал стакан с прозрачным напитком. Антонин Степановна, где ваш орден?» – шепнул я. «Вот он! Я его с собой ношу! Такая ценность!» Оказалось, что еще никто так и не обмыл награду. Все ждали нас. «Сан Саныч, ты у нас командир, направленец, маяк и вообще ровный парень со всех сторон. Тебе и первую скрипку играть!» Объявил Олег Печка, которому место за нашим столом было застолблено изначально, как и любому из самолетчиков. «Только побыстрее, а, а то я уже тоже прямой...» Ой, Добавил Валера Зотов, который слегка не рассчитал свои силы и уже начал входить в состояние качки. Я прокашлялся и встал. Долго обдумывать, что говорить, не собирался. Решил делать, как и положено в Советской Армии. «Представляюсь по случаю получения звания Героя Республики. Указ президента САР от 31 мая 1984 года за номером 88», — громко произнес я, читая грамоту с текстом указа. «Свой орден я опустил в стакан и залпом выпил». «Браво! А теперь?» — спросил Занин. Продолжаем. Следующий по списку, сказал я. Когда очередь дошла до Тоси, все напряглись. Билетская покраснела, но поднялась на ноги. Девочки, нальем чуть меньше, предложил Лагойка, и никто не был против. Так-так, вы краев не видите, Алексей? возмутилась Тоси, указывая на стакан. О, прокатилась по комнате. Вот это заявочка от Тоси. Антонин Степанна, этой прозрачная жидкость, хоть и разбавленная, но шарашит в голову не слабее, Птура, шепнул я. В курсе, порядок нужно соблюдать. Мне, как и всем, настояла Тося. Логойко взглянул на меня, ожидая одобрения. Но ну, тут мои полномочия не котировались. Пришлось Алексею наливать ей, как и остальным. Антонина аккуратно положила на стол коробку с орденом. Момент становился все напряженнее с каждой секундой. Тося медленно достала красивую награду в виде восьмиконечной звезды. Орденская лента была темно синего цвета с тремя белыми полосками. Взявшись за колодку, Белецкая медленно опустила орден в стакан. Все же правильно делаю?» – посмотрела она на меня. «Да, только представиться не забудь, прежде чем выпить», – ответил я. Тоси кивнула «Да как! Выпила стакан залпом! У многих чуть челюсть не отвисла!» «Я и сам был шокирован, что эта девушка так может!» «Ох!» – выдохнула Тоси, улыбнулась и вытащила орден из стакана. В комнате по-прежнему была тишина, нарушаемая только кашлем Кентия. Он слегка подавился маринованным огурцом. «Ой, я ж представиться забыла! Еще наливай!» «Нет!» – хором ответили все и громко зааплодировали. В адрес Тоси раздались комплименты. «Молодец! Круто! Мужик!» «Однако, похоже, мне не придется тащить Антонину в медпункт». Пока вечер продолжался, Тоси становилась все веселее и веселее. Она стала более разговорчивее, но это было вполне ожидаемо. Зато послушали ее фронтовые воспоминания. «Вот, вижу, что живой. В крови, но дышит все равно. Артерия перебита, я сама вся в его крови. Во рту привкус смеси соли и песка, и обед уже наружу просится». Мужики, как и я, слушали внимательно. «У военных медиков служба явно не сладкая. Никто, кроме них, не сможет спасти раненого бойца. Порой такие чудеса творят наследники Пирогова, что диву даешься. Так что эмоции Тоси понятны». Через час Кеша подсел ближе ко мне и к Тосе. «Ребят, я тут сказать хотел. Зря я так на тебя, Тонь, бузил, не подумавши». Начал извиняться Иннокентий. Тоси не сразу все поняла, но приняла извинения Кеши. Я ж думал, ты всем все рассказала, продолжил Петров. А что именно? удивилась Тося. Ну, про нас и наш секрет. Тут уже я чуть не поперхнулся. Это уж на что такое, намекает ты на Кентии. Пришлось нам выйти на свежий воздух. У здания высотки спор между Тосей и Кешей продолжился. «Саныч, у нас с Тосей есть секрет. Командир, ты только не переживай. У меня все было под контролем. Меры предосторожности я всегда предпринимал». У меня уже начала планка опускаться от такого заявления. И главное, что Тося молчит. «Ну, говори как есть», — сказал я. «Саныч, брат мой!» «Да что-то я уже сомневаюсь», — поправил я Петрова. «Это я должен был тебе сказать, и мы с тобой как одно целое, я... да я за тебя последнюю рубашку отдам». «Да не стоит на такие жертвы идти», — отмахнулся я. «Говори уже, Кеш, я спокоен». Петров переглянулся с Тоси и глубоко вздохнул и приготовился сказать что-то важное. «У меня проблемы с созрением». «Ну, об этом я и без Иннокентия знал. Похоже, что именно об этом он мне тут пытался сказать, но как-то уж слишком завуалированно». «Какие?» – спросил я. Тут мне Кеша все и рассказал. И про глаз, и про договор с Тоси, чтобы она никому не рассказывала, и про то, что он на нее обиделся. Подумал, что Антонина рассказала всем. «Чего ты так решил? Не понимаю», – развел руками я. Тоси пыталась вмешаться, но я ей не давал, а то и правда скажет, что мне рассказала. Весь спор заново начнем. «Ну, тогда я спокоен. Тебе, Сансаныч, я эту тайну доверить могу», — произнес Кэш и крепко меня обнял. Как только все проявления любви и нежности ко мне были завершены, Накенти отправился в здание продолжать банкет. Я же предложил Тоси пройтись. «Ты меня, наверное, в медпункт проводи. Не хочу объясняться с девчонками, где я набралась», сказала Антонина и обвела меня за руку, прислонив голову к плечу. «Ой, луна сегодня красивая, небо такое звездное». «Согласен», сказал я, взглянув в небо. Шли медленно, не спеша и молча. Не знаю, о чем думала Тося, но мне хотелось бы прояснить один момент. «Что у тебя с замполитом?» Белецкая сбилась шага и остановилась. Свет от фонаря на нас не попадал, поэтому я не мог разглядеть ее выражение лица. «Ты что, ревнуешь?» — спросила Тося. «Что у тебя за привычка отвечать вопросом на вопрос?» «Да ты ревнуешь!» — воскликнула Антонина и от души ударила меня в грудь. Не со зла, а как бы между прочим. Только вот она перебрала со спиртным и плохо себя контролировала. «И по делам тебе. Почувствуй то же, что и я, когда ты был с Кристиной, хотя...» «Нет, у тебя не получится. Ведь у меня ничего нет с Мельниковым. И не было. Нравлюсь я ему, конфеты пару раз подарил. Ну и на этом все. А с чего ты вообще взял, что у меня кто-то есть?» «Раз спросил, значит, ходят слухи». «А, я поняла. Ты обо мне интересовался. Следишь за мной, информацию собираешь, на руках носишь. И что же это такое может быть?» Белецкую понесло. Она всю дорогу до медпункта не переставала смеяться и выводить меня на эмоции. Тот факт, что я не отвечал на вопросы, ее только больше подначивал. У входа в медпункт я остановился и развернул к себе Антонину, Немешкая, поцеловал, остановив весь поток слов. Ее губы были мягкие, нежные, податливые. Она отвечала взаимностью на поцелуй. Дыхание сбилось. Разума хватило страсть и желание овладеть этой женщиной. Разговор мимо проходящих бойцов отрезвил, и я отстранился от Антонина, убрав руки с ее бедра и груди. Белецкая пошатнулась и чуть не упала, придержал ее за талию. Она широко улыбалась и на удивление молчала. — Идем, я тебя провожу до кабинета. Боюсь, ты сама не дойдешь, совсем опьянела когда выходили с высотки, я вполне себя контролировала и стояла на ногах». «О, точно! Не зря же, говорят, опьянела от любви!» «Не кричи ты так, услышат!» — сказал я, когда мы уже подходили к ее кабинету. Уложил Тосю на кушетку и снял с нее обувь. «Все, спи. Завтра увидимся». «Подожди, не уходи, пожалуйста!» — произнесла Антонина, широко зевая. «Хорошо». Белецкая заснула быстро. Несмотря на просьбу не уходить, никакого желания спать на стуле у меня не было. На кушетке нам двоим было не разместиться. Видя, как она поежилась, я снял с себя куртку и укрыл ее. После приятного и столь романтического завершения вечера я с чувством выполненного долга вернулся в расположение. Основная часть застолья закончилась и остались только самые стойкие, Занин и Кеша, Петров что-то очень важное рассказывал Васе, да так воодушевленно, что ним даже не моргал, а только медленно пил чай. — Санучон, он как икар, максималист во всем и никогда не падает духом, — рассказывал обо мне Кеша. — Не самое лучшее сравнение в его исполнении, но приятно, что он так меня ценит. — О, а вот и наш икар, — показал на меня Вася. «Так, Кеша идет спать», — сказал я, подталкивая кентя в кровать. Петров пытался меня еще несколько раз обнять, но я его уложил на кровать. «Сан Саныч, давай еще по одной, по-братски, совсем по маленькой», — продолжил настаивать Петров. Я придавил своего друга и коллегу к кровати, чтобы он и не пробовал встать. «Кешенька, спокойной ночи. Алкоголь даже в малых дозах вреден в любом количестве» перефразировал я Жванецкого. Дальше Петров бороться не стал и повернулся на бок. Я подсел к Занину, который уже наливал мне чай. «Сан Саныч, только не обижайся, но я должен спросить. Успешно?» задал Вася вопрос с серьезным выражением лица. «Настоящий мужчина всегда добьется того, чего хочет женщина», — ответил я. «Это точно», — улыбнулся Занин, отхлебнув чай. Несколько минут мы сидели молча, слушая аккомпанементы, издаваемые нашими товарищами во сне. «Сань, я давно хотел тебе сказать, что ты молодец, и пожелать тебе, чтобы ты не менялся», — тихо проговорил Занин. Прозвучало это чересчур серьезно, но мне было приятно слышать похвалу от летчика-испытателя. «Спасибо, меняться уже поздно, слишком долго живу», — ответил я. «Да, время упущено», – посмеялся Занин. Вось, а тебе я хочу сказать, что надо двигать авиационную промышленность вперед. ми 28 не достиг предела. Тебе по силам взять шефство над проектами вместе с генеральным конструктором». «Знаю, возьмем. Думаю, в скором времени вы что-нибудь в Торске новое получите». В дверь комнаты постучались, и к нам заглянул запыхавшийся сирийский солдат. «Господин майор!» Узнал я этого сирийца. Он уже приносил нам не самые хорошие вести о вызовах на командный пункт. «Ой, брат, только не говори, что опять на КП!» Спросил я на арабском. Солдат выдохнул и ответил. «Завтра убытие в Москву! Главный Руси Мусташар передал!» В этот раз сирийц принес радостную новость. Утром сборы были нервными, громкими и тяжелыми. Никого же с вечера не предупредили об убытии. Так что обмывали ордена, как положено. Собравшись, я пошел в медпункт. «Разрешите, Антонина Степановна?» – спросила я, заглянув в медкабинет. «Да», – тихо ответила Тоси, не поворачиваясь в мою сторону. Я подошел к столу, сбросил сумку и сел рядом. Щеки у Тоси были красные, а глаза чуть покраснели. «Уезжаешь?» – спросила она. «Приказ, его не обсуждают». «Да, да», — ответила Тоня, нервно перебирая ручку и не поднимая на меня глаз. «Ты тоже скоро уедешь», — ответил я. «Да не очень скоро. Несколько месяцев точно пробуду, а там не факт, что замена придет», — сказала Антонина, встала со стула и подошла к окну. Я последовал за ней, встал за ее спиной и аккуратно обнял за талию. «Переезжай ко мне в Торск. У меня мест в квартире много» предложил я, и Тося прижалась ко мне ближе. «Это официальное предложение?» – спросила она. «Хочешь, чтобы я оформил его в письменной форме?» – улыбнулся я, и мы с Антониной рассмеялись. Прощаться у самолета мы не стали. Все романтические разговоры, обнимашки и нежные поцелуи оставили в медпункте. Время было уже грузиться. Я направился по нагретому бетону Тифора к самолету. Открытый Ан-22 стоял на перроне и ждал всю нашу команду вместе с техниками. Рядом с Антеем стоял Ил-76, чья рампа медленно поднималась, скрывая у себя в глубине один из наших Ми-28. «Грузимся!» — крикнул борт-инженер нашего самолета. Только и ступил на рампу, как решил обернуться. В окне медпункта слегка были приоткрыты занавески. Пожалуй, мне первый раз не хотелось улетать с войны. Через два дня я уже проходил КПП Торского центра армейской авиации. Зотов отправился на лечение сразу после прибытия. Кеша отпросился в отпуск. Так что мне пришлось идти одному. Поздоровавшись с дежурным и узнав последние новости в части, я направился в штаб центра. Нужно было доложить о прибытии и сдать документы. Войдя в фойе, я увидел фотографию Володи Горина. Она теперь рядом с Петрухой. Грустно, но хорошо, что каждого, кто отдал жизнь за родину, помнят у нас в части. Поднявшись в строевой отдел, я преподнес девушкам коробку сладостей в качестве гостинца. Документы у меня взяли, оформили и... посоветовали сходить на аэродром. «Ой, Сан Саныч, там сейчас все, вам лучше туда», посоветовала мне одна из девушек. «Не самый ближний путь к командиру», — подмигнул я. «С возвращением. Вы теперь надолго? Никаких больше командировок?» — спросила другая девушка в звании Ефритера. «Ой, сплюньте, девочки!» Я решил проверить, правда ли нет на месте командира. Единственный человек, кто точно знает, где он, — его секретарь Тамара. «Тамарочка, ты, как всегда, благоухаешь!» Вошел я в приемную и с порога сделал пару комплиментов девушке. «Ой, Сашенька, рада тебя видеть!» — улыбнулась Тамара. Но девушка меня огорчила. Полковник Медведев был на аэродроме, так что с докладом придется повременить. «Эх, ну не хочу идти на аэродром! Что мне делать, Тамара? О, свет очей моих!» «Ой, да хватит уже!» — посмеялась Тома. «В общем, я напросился на чай в комнате с секретарем командира. Не зря принес восточных сладостей Тамаре. В армейской среде без магарыча никуда». «Саш, ну и как там?» Спросила Тамара, отпивая чай. «Ну, жарко и много работы». «Да я и вижу. У тебя так никогда загар не сойдет». «Сойдет. Думаю, в Сирию или Афганистан, если понадобится, теперь другие поедут. Везде поспокойнее сейчас» в приемный звонил телефон, но Тамара к нему не торопилась. «Это не меня. Надоели уже за весь день. Знают же, что командир на аэродроме. С новинкой разбирается». «С чем?» – уточнил я. «Да пару недель назад привезли новые изделия. Они теперь там постоянно торчат. Там и испытателей приехало много». Не успела договорить с Тамарой, как дверь открылась, и в приемную вошел полковник Медведев Геннадий Павлович в летном обмундировании и с гарнитурой в руках. С ним был Тяпкин Андрей Фридрихович, командир моего 969-го полка, и еще один человек, которого я до этого дня в Торске не видел. Одет в летный комбинезон, вид растрепанный, а в руках шлем. Похоже, только что с вертолета. «Здравия желаю, товарищ командир! Разрешите доложить!» выпрямился я. Медведев пожал мне руку и посмотрел на чашки с чаем, переводя при этом взгляд на Рахат-Лукум. «Здравствуй, Сансаныч! А что мне не привез? Я тоже сладкое люблю». «Обижает меня полковник Медведев. Как же я мог его оставить без сувенира?» «Товарищ командир, вам и всему центру вот это». Я достал из портфеля большую картину, на которой был запечатлен Хафес Асад. На самой картине было от него приветственное слово и пожелание. Клюккин, президента Сирии я узнал, а вот что тут написано?» «А я сейчас...» – протянул я руку, чтобы зачитать послание от Асада, но меня опередил неизвестный летчик. «Товарищ командир, позвольте», – сказал он и взял картину. «Моим друзьям из 433-го центра армейской авиации город Торск с пожеланиями крепкого здоровья, мирного неба, больших взлетов и мягких посадок, верховный главнокомандующий, ну и так далее». «Перевел этот мужик точь-в-точь. -точь. Похоже, что с арабским языком он на «ты». «Достойно!» «Заходи в кабинет. Все равно собирался тебя вызывать потом», — скомандовал Медведев. Всей группой мы вошли к Геннадию Павловичу. Начальник центра задал мне пару вопросов по командировке, а потом перешел к основному делу. «Знакомься, Александр, твой новый командир эскадрильи», указал Медведев на Растрепанного. «Майор Клюковкин Александр Александрович», представился я и пожал ему руку. Он приветливо мне улыбнулся. «Тобольский Олег Игоревич, подполковник, будем вместе работать в новом направлении». «Очень рад, а в каком направлении?» уточнил я. Все трое переглянулись, а слово взял мой командир полка Тяпкин. «Новое направление. Я бы сказал будущее, а конструкторы называют его В-80 или изделие 800». «Похоже, что мне поручают работу над вертолетом К-50».